Глава 5. Произнесши эти слова, Заратустра снова посмотрел на народ и умолк. «Вот стоят они, — говорил он в сердце своем, — вот смеются они. Они не понимают меня, мои речи не для их ушей. Неужели нужно сперва разодрать им уши, чтобы научились они слушать глазами? Неужели надо греметь, как летавры и как проповедники покаяния, или верят они только заикающемуся?» У них есть нечто, чем гордятся они. Но как называют они то, что делает их гордыми? Они называют это культурую. Она отличает их от казапасов. Поэтому не любят они слышать о себе слово «презрение». Буду же говорить я к их гордости. Буду же говорить я им о самом презренном существе, а это и есть последний человек. Итак говорил Заратустра к народу. Настало время чтобы человек поставил себе цель свою. Настало время, чтобы человек посадил росток высшей надежды своей. Его почва еще достаточно богата для этого, но эта почва будет когда-нибудь бедной и бесплодной, и ни одно высокое дерево не будет больше расти на ней. Горе. Приближается время, когда человек не пустит более стрелы тоски своей выше человека, и тетива лука его разучится дрожать. Я говорю вам, Нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Я говорю вам, в вас есть еще хаос. Горе. Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе. Приближается время самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя. Смотрите, я показываю вам последнего человека. Что такое любовь? «Что такое творение? Устремление? Что такое звезда?» — так вопрошает последний человек и моргает. «Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его рот неистребим, как земляная блоха. Последний человек живет дольше всех. Счастье найдено нами, — говорят последние люди, — и моргают. Они покинули страны, где было холодно жить, ибо им необходимо тепло». Также любят они соседа и жмутся к нему, ибо им необходимо тепло. Захворать или быть недоверчивым считается у них грехом, ибо ходят они осмотрительно. Одни безумцы еще спотыкаются о камне или о людей. От времени до времени немного яду. Это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно умереть. Они еще трудятся, ибо труд развлечения. Но они заботятся, чтобы развлечение не утомляло их. Не будет более ни бедных, ни богатых. То и другое слишком хлопотно. И кто захотел бы еще управлять? И кто повиноваться? То и другое слишком хлопотно. Нет пастуха, одно лишь стадо. Каждый желает равенства, все равны. Кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом. «Прежде весь мир был сумасшедший», — говорят самые умные из них, — «и моргают». Все умны и знают все, что было. Так что можно смеяться без конца. Они еще ссорятся, но скоро мирятся, иначе это расстраивало бы желудок. У них есть свое удовольствие для дня и свое удовольствие для ночи, но здоровье выше всего. Счастье найдено нами, говорят последние люди, и моргают. Здесь окончилась первая речь Заратустры, называемая также предисловием – ибо на этом месте его прервали крик и радость толпы. «Дай нам этого последнего человека, о Заратустра!» — так восклицали они. «Сделай нас похожими на этих последних людей, и мы подарим тебе сверхчеловека». И все радовались и щелкали языком. Но Заратустра стал печален и сказал в сердце своем. «Они не понимают меня. Мои речи не для этих ушей. Очевидно, я слишком долго жил на горе». Слишком часто слушал ручьи и деревья, теперь я говорю им, как козапасам. Непреклонна душа моя и светла, как горы в час до полуденный, но они думают, что холоден я, и что говорю я со смехом ужасные шутки, и вот они смотрят на меня и смеются, и, смеясь, они еще ненавидят меня, лед в смехе их.